Информации было крайне мало. Детдом в Омске. Два года курсов Суворовского училища. Каламбур. Суворов в Суворовском. Получил комнату в общежитии, но так как здание аварийное, его снесли, тот уже служил, и по сути жить ему было теперь негде. Меня это не озаботило. Александр из отказников. Теперь понятно, почему того его фамилия и имя на графа так похожи. У меня та же история с такташем была. В Омск я, естественно, не поеду, а вот в Москву, почему и нет, гляну на лихие 90-е. Потому последние три дня я активно работал по ночам, сделал мощную агентуру, теперь и из Москвы буду подсказывать Сабарову, где неприятности, как его отправят в рейд. Дрон-то тут оставлю, я его подзарядил до полного, поможет. Антенну установил, на окраине шатоя, замаскировал там в камнях. Ну и продолжил делать платформу. На данный момент осталась работа часа на два, и все, готово. Можно использовать, но не буду. Точнее, не сразу. Решил еще одну такую же сделать и пару дроидов-техников. Эти универсалы для всего годятся, включая использование в качестве погрузчиков. Хотя, что за чушь я несу? Какая Москва? Мне дали 20 дней повеселиться. Разве я покину теперь территорию республики? Да не в жизнь. Скоро открытие второго хранилища пустого и буду набирать хабар. Тут это легко. Так и сделал. Военным бортом нас доставили в моздок, на борту с десяток офицеров было, после чего мы свободны. Все трое отпускников направились на вокзал, где военный комендант выдал билеты. Я же сделал вид, что узнал знакомого, простился с ребятами, мол, тут остаюсь, позже уеду, и все. Ушел за город. Обустроил лёжку в кустах и занимался платформой. Тестировать ночью буду. Гнездо для эскина было, установил. Тот уже управлял теперь всем. Дроном над шатоем тоже. Я продолжил работу, сделал к наступлению темноты одного технического робота. Потом протестировал платформу и полетел на ней к Аргунскому ущелью. Надо бы то село навестить, надо. Кровники там у меня образовались, как оказывается. А нет кровников, нет и проблем. Весь тейп уничтожу, все село вырежу, только рабов и рабынь к нашим отправлю, усыпив перед этим. Работаем. У моей грузовой платформы были как плюсы, так и минусы. В данный момент невеликая высота максимального подъема, проникнуть в ущелье сложно, там стоят наблюдатели с приборами ночного видения. Я нашел место, где наблюдателей нет, а там все минировано. Местные об этом знают и не ходят, и просто перелетел. Добрался до села, укрылся в том листочке, где машина осматривал, трупы тех восьмерых уже давно пропали, увезли хоронить и остался. А платформа полетела к селу. Никого не трогал и не убивал, боевой дроид подавителем все село и окрестности обработал, теперь никто не помешает, и технический дроид, Вскрывая места содержания, грузил на платформу безвольные тела местных рабов и рабынь. 37 общее число. Состояние некоторых ужасное. Один при смерти. После этого платформа полетела к ближайшему выходу из ущелья, где дроид обработал со спины наблюдателей, сработал подавителем и уже полетели к блокпосту. Тому самому, где я вышел, бежав из плена. Перед отлетом боевой дроид еще раз облучил людей, чтобы не очнулись до утра, а то начнут бродить, на минах подорвутся. А как расцветет, их обнаружат, там вскоре и сами очнутся. Я же, пока дроиды работали, и скин ими командовал, он мной по старой памяти сержантом был назван, занимался собой. Вообще на лечение всей энергии много уходит, на порядок больше, чем на создание техники. Однако тут быстро свел все синяки. А что? Вернусь только через 20 дней, там бы естественным способом сошли, и чего мне тогда сейчас с ними ходить? После этого занялся созданием второй платформы. Успел каркас сделать, как первая платформа вернулась, пусть в повалку, но вывезли всех. Убрав каркас, прошел на борт платформы, и мы полетели к селу. Снова подавителем отработали, и начался качественный и подробный грабеж. Я даже по их вскрывал запасы прибирая. Небольшие, зима закончилась, нового урожая нет. Все склады, запасы, оружие, топливо. На кухнях побывал, забирая готовые. В общем, почистил качественно. Из техники, включая боевой, то вот список. БТР-80 — две единицы. БТР-70 — три единицы, одна в ремонте. БМП-1 — 2 единицы. БМП-2 — одна единица в стадии ремонта. Танки Т-62А, 3 единицы, 2 в ремонте, Т-72А, 9 единиц, 2 в ремонте, Шилка, 3 единицы, МЛТБ с гаубицей Д-30. Пригнали откуда-то, раньше их не было. Похоже, сюда сгоняют моторизованные подразделения. Все это я забрал, и хранилище практически полное. Хотя, что брать еще было? Из автомобилей. Армейских грузовиков 110 разных моделей и спецификаций. Я взял шесть заправщиков, окончательно заполнив хранилище. Осталось три дня, и открою следующее. А пока покинул ущелье, нашел густой лесок и устроился отдыхать. Три часа поспал. С утра, завтракам занялся второй платформой и к вечеру закончил ее, хотя весь источник опустошил, а ведь он почти полным был, но работал весь день. Неудивительно, что все потратил. Отлично, теперь две платформы. Что еще я про этот день скажу? Да, Сабарова снова отправили колонну обеспечения вести. Один дрон его колонну сопровождал, другой пролетел всю дорогу, два фугаса нашел и засаду, сотни боевиков. Они еще только к месту выходили, даже не готовили ее особо. Тот порадовался, когда спецы вышли на его линию и за весь день из миномета, а ему его дали, с тем же расчетом, уничтожил шесть развед групп засаду рассеял почти выбил весь личный состав сам потерь не понес и доставил все обеспечение вернувшись в расположение к бессильной злобе тех кто желал его смерти выезд сабарова с командиром полка был признан успешным тот получил благодарность с занесением в личное дело вот так прошел день у лейтенанта мой бмп тоже был на выезде за командира там васюта а наводчика им нашли в другой роте, подготовленного бойца. Я даже не знаю, как и сказать об этом. Наводчик с косым взглядом. Это вообще как? Хотя дважды тот открывал огонь, и вполне неплохо. У кого как день прошел? У меня неплохо. Поработал, грех жаловаться. Как стемнело, я медитировал на одной из платформ, пока сержант еще два села обработал подавителем. В обоих я брал местных, скачивал память. Те овощами становились. Узнавал, где рабы и пленные, забирал и отправляя нашим, укладывая у блок постов на дороге. За ночь таким образом 7 селений проверил, 129 рабов и рабы не освободил, из них 37 российские военнослужащие. Выяснил, что первых, тех, что вчера выложил в ряд, обнаружили утром. Солдаты их проверили, начали на носилках к себе носить, как они разом просыпаться начали. За эту ночь я сделал главное, для чего сюда и прилетел. Навестил повторно то село, где держали меня в плену. Конечно, пропажу пленных обнаружили, за день изрядное в село народу нагнали поисковые партии. А в следующую ночь я их навестил. Тут и родственники понаехали, сыновья-боевики, ради чего все и замыслил, и просто уничтожил село. Точнее, строение целы, но живых не осталось. Отмечу, что и в семи других селах, в тех подворьях, где находил рабов и пленных, также живых не осталось. Различия Пол возраст не делал. Под одну гребенку на эшафот. Я принципиально против рабства. Вот так дни за днями и потянулись. Я работал, создавая пси-силы технологии космических цивилизаций, сразу пуская их в дело. И тут вдруг время отпуска закончилось. Хорошо сержант напомнил. Опоздал бы. Что я успел сделать? Глайдер себе сделал, еще двух боевиков, но с оружием местного производства, гранатометами и крупнокалиберными пулеметами. В комплекте с каждым шел дроид-заряжающий. С помощью ракеты-носителя поднял на орбиту 7 спутников, сержант ими управлял, вот уже как 9 дней под управлением. Сделал дроны, у которых идут в комплекте дроиды-боевики. Три таких дрона сразу включились в работу, как спутники заработали, Два полетели в Москву, один работал тут. К тому моменту сержант вскрыл все махинации в армии, кто с боевиками сотрудничал, выяснил, да и я снимал информацию с памяти у разных полевых командиров, тут их оттап был, выяснял подноготную. Дроны охотились на таких предателей в погонах. Порядка шести сотен зачистили, от обычных прапорщиков-кладовщиков до офицеров с лампасами. Было такое, что сотрудничал с бандитами через посредника, но все же. В прошлом тот был замполитом, сейчас замкомандира по разведывательной работе армии. Вон куда влез. Убийства офицеров яркие, дроиды стреляли издалека и точно, тела просто на куске разрывало, наделало много шума. Думали на боевиков, но и у них большой падеж личного состава и полевых командиров. Я этот террор устроил, когда узнал, что Сабарова. После еще трех благополучных проводок колонн с большими потерями у боевиков банально усыпили в полку во время пьянки. День рождения кого-то там отмечали и передали с рук на руки боевикам. Я-то его освободил, подкинул к блокпосту в бессознательном виде, а тех, кто забирал и тех, кто привез, показательно ликвидировал. В принципе, все. Разве что, добавлю, около 20 тысяч боевиков было ликвидировано, около 5 тысяч рабовладельцев, Освобождено 3677 рабов и рабынь. А как я открыл второе хранилище, пустое, туда мигом пошли трофеи, и немало. А под конец отпуска третий открыл, и его успел заполнить доверху. Много трофеев. И вот с лямками рюкзака на правом плече я подходил к шатою, где стоял наш полк, по дороге. Опознался у охраны на въезде, тут мощный блокпост, усиленный двумя танками в капонирах, и так дошел до штаба полка, где благополучно оформил окончание отпуска и вернулся во взвод. В штабе даже не спросили, как я добрался до Шатоя. Появился вовремя, и ладно. Меня особо и не ждали. За время моего отсутствия солдаты действительно заматерели, видя только убитых боевиков, осмелели, уже спокойно тянут лямку срочной службы. Боевики особо не устраивают обстрела в сел, где стоят правительственные войска, и засады на дорогах стали редки. Тут две причины. Самых отчаянных и фанатичных я выбил, как раз и шла на них охота, те самые 20 тысяч. Среди них немало было тех, кто любил издеваться над пленными и записывать это на видео. За такими я охотился с особым удовольствием. Ну и дорога в Грузии, откуда шло основное снабжение чеченских боевиков, мною была перекрыта. В Москве дроиды, скинутые из дронов, Тоже отлично поработали. Немало политиков с громкими фамилиями, что примелькались на экранах телевизоров, разных политических деятелей, что кормились с войны в Чечне, начало умирать. Невинных не было. Сержант четко отслеживал их жизненный путь, прослушивая телефоны и просто общение друг с другом, где говорили бессловесные шелухи. Разрывные иглы никому не оставляли шанса. Но зато какой след, все убийства как под копирку. Ясно, что из одного оружия. Очень кровавые результаты. А если учесть, что в Чечне боевиков уничтожали схожим оружием, но куда более мощным, крупнее калибром, то многие связывали эти убийства вместе. Парни встретили нормально. Передал им подарки из Москвы, где я якобы проживал это время, любуясь столичными красотами и красотками. Узнал, как дела. Выяснил, что у нас скоро взводный появится. Офицера присылают... На что Васюта, привыкший рулить взводом, только морщился и кривился. Не хочет властью делиться, даже и офицеру, уже готовит ему оппозицию. Я посоветовал подать прошение об отправке в офицерское училище, сам будет рулить, как обучат, так тот серьезно задумался. Мой БМП в порядке, ползает старичок, наводчика, что дали временно, окончательно перевели в наш взвод, и теперь у меня полный экипаж». Васюта, что лично замещал меня, не особо и умело передал командование бронемашиной. Так что до конца дня я ее проверял, кое-что подстраивая или переделывая. Так что к вечеру она действительно была приведена в полный порядок. Завтра как раз новый конвой, но его поведет другой взвод. Мы на охране северной части села. Сабарова в полку не было, нашли, как избавиться, дали старшего лейтенанта и перевели в другой полк даже не в Чечне. Под Питером теперь служит, Точнее, на пути туда. У нас взводный прибыл, молодой офицер, курс этого года выпуска. На третий день, как я из отпуска вернулся, тот прибыл. Было забавно наблюдать, как Васюта старался его под себя нагнуть. Лейтенант с характером был, бодались пока. Мы так и скучали на охране села, когда вдруг внезапная новость 12 июля, в Хасавьюрте Джахаром Дудаевым с одной стороны и генералом Лебедем с другой были подписаны договоренности о прекращении боевых действий и поэтапном выводе российских войск. Все, война закончилась, на год раньше, но первая чеченская подошла к концу. Уверен, будет и вторая, чечены не успокоятся. Работать не хотят, живут на дотациях от зарубежных инвесторов, а те требуют войны с Россией. Причем мои дроиды, летая на платформах, заглядывая в самые удаленные аулы, продолжали работать. Освобождали рабов и возвращали на российскую территорию. И сейчас работают. Наш полк тоже, похоже, собираются выводить. А потом выход в запас. Черт, еще больше года ждать. Эпилог. Очнулся я в тот момент, когда крышка криокапсулы начала подниматься. Ух, сработало. Мысли еще ворочились тяжело после разморозки, но я с немалым облегчением осознал, что в этот раз очнулся в новом теле уже в содружестве. Свет заслонило какое-то пятно, имеющее смутный контур человеческого тела. Зрение еще не восстановилось, плохо видел. Неизвестно, уточнив, понимаю ли я его, велел полежать, приходить в себя, не вставать, пока он не вернется, и ушел. Скорее всего, я не один размороженный». Легко было догадаться, потому где-то рядом тот повторял сказанное недавно мне. 1076 лет. Я как-то подсчитал, сколько прожил лет, не считая года в криокапсулах, а так реально живя, воюя и любя. Было о чем подумать. Первые воспоминания о попадании на Землю, когда очнулся в теле Такташа, это были замечательные годы. Потом Женька Миронов, но там недолго, сам виноват, прощелкал потом тезка графа Суворова, и потом еще семь раз на перерождение уходил. Сколько ни заказывал уход в 41-й, все Афган или Чечня. Один раз укропов резал, тогда ополченцы с Донбасса с моим вооружением Киев взяли. Знаете, безразмерные хранилища – это здорово, но как же они сужают мои возможности? Удивительно, но это так. В последнее перерождение в Афгане, в солдате первогодки водила на Бетре, что оказался в плену в 85-м, я провел не второй уровень пси-инициации, а первый. Ох и приключения меня там ждали. Выжил, кисть руки новую отрастил и почти две сотни лет прожил. В том мире тоже содружества не было. Правда, были космические тараканы переростки, я с ними воевал. Отбил желание посещать Землю за пищей, человечину они очень любили». Потом было странное перерождение в мире космических технологий, где на борту большого судна изуродованные люди-крикуны, ели других людей. Спас там парня, тоже переселенец, как и я, но сам погиб. Меньше часа в том мире пробыл. А когда в следующее перерождение ушел, то на территории Чечни очнулся, в Мецанбате, то чуть позже второй уровень инициации провел, и все хранилища на месте с содержимым, добытым в прошлых жизнях. Правда, прожив жизнь и там, неплохо повоевав, я сильно охладел к земле, одно и то же, устал. И вот решил вернуться к истокам, как говорится. Захотел в содружество. Очередной уход. И я очнулся в этой капсуле. Почему в 41-й так легко не получалось? Ни разу не сработало. Видимо, туда попасть столько желающих имеется, что меня в конец очереди передвигают и пихают, куда придется, Афган или Чечня. Одно я понял точно с этими перерождениями. Я бессмертный. А как-то другого ответа на ум не приходит. Знать бы еще, где моя иголка и в каком яйце хранится». Тут снова свет на потолке заслонил местный служащий. Я его уже четко видел и спросил. «Как себя чувствуешь?» «Терпимо. Хорошо, вставай и иди по светящейся световой линии на полу». «Куда?» «Там все узнаешь». Мельком глянув на ошейник раба на теле мужчины, что меня поднял, я стал осторожно садиться, тело мне еще не знакомо, молодое похоже, после чего, осторожно встав, надел комбинезон, кажется одноразовый, для грязных работ, темно-синий. И следом за такими же темно-синими челами из соседних капсул, что шли переговариваясь, помигающие полоски на полу, убегающие к воротам, последовал прочь из трюма. «А ведь это не судно!» Космическая станция. Факт. Шатало многих, не только меня. Это последствия разморозки. По правилам после нее нужно в лечебную капсулу на восстановление, но работорговцы, видимо, экономили. Рабство, значит. Ну-ну. Вот и новое приключение. Осталось решить, какой уровень пси-инициации делать. С первым интереснее, со вторым безопаснее, и запасов много на руках. Решу еще. Интересно, на станции есть бассейны и пустят ли в них раба? Вот и выясним. Даже как-то жить захотелось, а то от всего устал. Долгая жизнь тоже наскучивает.